Глава 5 Прошло лето, настала дождливая осень. Две недели лил дождь, почти не переставая, а когда на несколько часов затихал, отовсюду поднимались дымчатые холодные туманы. Прошел раз снег большими белыми хлопьями, прилег на минуту белым разорванным ковром на зеленой еще траве, и тот же же растаял. И стало еще мокрее, еще холоднее. В больнице уже с пяти часов зажигали огонь, а весь день стоял холодный сумрак и деревья за окном уныло размахивали ветвями, словно стряхивали себя последние мокрые листья. От непрерывного шума дождя по железной крыше, от сумрака и отсутствия развлечений больные беспокоились, чаще страдали припадками и постоянно на что-нибудь жаловались. Некоторые простудились, и в том числе больной, который стучит. У него сделалось воспаление легких, и несколько дней можно было думать, что он умрет, и другой умер бы, как утверждал доктор. Но его сделало непостижим и живучим, почти бессмертным, его страшная воля, его безумная мечта о дверях, которые должны быть открыты. Болезнь ничего не могла сделать с телом, о котором забыл сам человек. В бреду он говорил об открытой двери. Умолял, просил, требовал так грозно, что сиделка боялась оставаться с ним. Хотя он был одет в горячечную рубашку и был привязан к кровати. Поправлялся он очень быстро. И доктор Шеверёв велел в дверь его комнату держать открытой. Прикованный слабостью к постели, невольно радующейся возвращенной жизни, он забывал, что за этой дверью есть другие, закрытые, и не мог этого узнать. И весь этот день он был счастлив. Но уже на следующее утро послышался его слабый стук у соседней запертой двери. Простудился Егор Тимофеевич, у него был жестокий насморк, и, кроме того, он потерял голос, так что говорил сиплым, но громким шепотом. Но чувствовал он себя великолепно. За лето он вырастил сам своими трудами огромную тыкву и поднес ее фельдшерице. Та хотела отнести ее на кухню, но Егор Тимофеевич не позволил. Сам выбрал ей место на столе и часто забегал в комнату взглянуть на нее. Тыква смутно напоминала ему земной шар и говорила о чем-то великом. Кроме того, доктор Шеверев подарил ему десять открытых писем с рисунками. Егор Тимофеевич занялся составлением каталога к своей картинной галереи и сам рисовал обложку. На обложке он, прежде всего, нарисовал себя в могущественном виде, как собственника галереи, и так увлекся этим, что на всех страницах тетради повторил тот же рисунок. Потом попросил доктора самый большой лист бумаги и во всю величину опять нарисовал себя, а сверху вдохновенно, без размышлений сделал надпись «Многоуважаемый Георгий Победоносец». Картину повесил в столовой у самого потолка. И те из больных, которые могли любоваться ею, хвалили Померанцева. Но дурная погода влияла и на Егора Тимофеевича. И ночные видения его были беспокойны и воинственны. Каждую ночь на него нападала стая мокрых чертей и рыжих женщин с лицом его жены. По всем признакам – ведьм. Он долго боролся с рогами под грохот железа и, наконец, разгонял всю стаю. И с свизгом, стоном, разлетавшуюся от его огненного меча но каждый раз после битвы на утро он бывал настолько разбит, что часа два лежал в постели, пока не набирался свежих сил. «Конечно, и мне попало», — откровенно создавался он доктору Шевереву. «Один это, здоровенный черт, взял бревно, и сейчас это, мне под ноги, а потом навалился на меня и давай душить». «Ну, я ему сейчас это, и показал, где раки зимуют, обещали нынче опять прийти». Если ночью шум услышите, так не пугайтесь, а посмотреть приходите. Интересно и долго, с новыми интересными подробностями, рассказывала о ночном сражении. Хуже всех себя чувствовал Петров. От постоянного сумрака, полшего в окна, ему казалось, что уже наступает конец. И каждую минуту он ожидал чего-то ужасного. Причувствие надвигающейся беды было так осязательно, что целыми часами он сидел неподвижно, не смея встать. Не смей шевельнуться. Он знал, что пока он сидит неподвижно, этого не может быть. Но стоит ему встать, шевельнуться, косо назад себя взглянуть глазами. Оно ну это ужасное, сейчас же случится. А вставший, начав ходить, он не смел остановиться, так как ужас был в неподвижности. И ходил он все быстрее, поворачивался все чаще, озирался все острее, пока в изнеможение не падал на кровать По ночам он так зарывался в подушке одеяла, что почти задыхался, но открыться не смел, хотя всю ночь в комнате горел огонь, и напротив него спала сиделка, приставленная к нему в виду его особенного беспокойного состояния. И так же, как днем, или он лежал неподвижно, как труп, или весь непрестанно двигался мелкими частыми движениями, похожими на обыкновенную дрожь от холода. Весь ужас его сосредотачивался в матери, слабенькой старушке с бледным лицом. Он уже не думал, что ее подкупили враги, и не прискивал никаких объяснений, он просто боялся ее. А именно того момента, когда она покажет свое старушечье лицо и скажет «Сашенька». Что произойдет тогда, он не знал, и не смел, и не мог думать. И всегда он чувствовал ее близость. Она ходила по лесу в своей барашковой, сдвинутой на бок шапочке. Она пряталась под столом, под кроватями, во всех темных углах. А ночью она стояла у его дверей и тихонько дергала ручку. В воскресенье утром приезжала его мать и целый час плакала в мезонине у доктора Шеверева. Петров ее не видал, но в полночь, когда все уже давно спали, с ним сделался припадок. доктор вызвали из Вавилона, и когда он приехал, Петров значительно уже успокоился от присутствия людей и от сильной дозы морфия, но все еще дрожал всем телом и задыхался. И задыхаясь, он бегал по комнате и бронил всех – больницу, прислугу, сиделку, которая спит – доктор он также накинулся. «Что у вас за сумасшедший дом?» кричал он через плечо, набегу, оглядываясь на него. «Что это за сумасшедший дом, в котором на ночь не затворяют дверей? Так что может войти всякое, всякий, кому захочется. Я жаловаться буду. Если нет денег на лишнего сторожа, то лучше не заводить больниц, иначе это мошенничество. Да, сударь, мошенничество, грабеж. На вас полагаются, как на честного человека». «Дайте-ка пульс», сказал доктор Шеверев. «Нате». Только вашими пульсами вы меня не обманете. Петров остановился и с ненавистью, глядя на бритое лицо доктора, неожиданно спросил. В Вавилоне были? Доктор утвердительно мотнул головой. Ну, как там? Хорошо. Я думаю, хорошо. Еще бы не хорошо. Но только вы все-таки двери велите запирать. Вавилон Вавилоном, а больница больницей. Он громко захохотал, но губы его дрожали. И смех вышел также дрожащий и напоминал скорее лай собаки — Да, я велю запирать. На этот раз простите. Небрежность прислуги. — Вам небрежность, а для меня черт знает чем пахнет. — Ну да ладно, на первый раз прощается. Слышали? Строго обратился он к фельдшеру и прислуге. — Сейчас же затворить все двери. Он громко рассмеялся. — А то мы с вашим доктором моментально удерем Вавилон. Когда Петрова уложили в постель, и он уснул, доктор Шеверев пошел наверх и в коридоре у лестницы встретил Марию Астафьевну. Она была совсем одета и глаза ее в полусвете горели. «Доктор!» — шепнула она, но захлебнулась словом и громко повторила. «Николай Николаевич!» «А, это вы! чего вы не спите? Поздно!» «Николай Николаевич!» «Что? Нужно что-нибудь?» «Николай Николаевич!» Дыхание ее захватило, она хотела сказать многое о своей любви, о Вавилоне, о шампанском, но выговорилось другое. «Бром Поляковой давать?» «Как же! Давайте! Спокойной ночи!» «Спокойной ночи! Вы опять уедете!» Доктор Шеверев взглянул на часы, они показывали половину четвертого. «Поздно уже, пожалуй, не поеду. Благодарю вас!» Мария Оставьевна всхлипнула и убежала с нарастающим громким рыданием, такая маленькая в большом и высоком коридоре, как девочка. Доктор Шеверев посмотрел ей вслед, еще раз взглянул на часы и, покачав головой, отправился к себе наверх. Следующий день был суровый, без дождя, но очень холодный. Видимо, погода поворачивала на зиму и как-то очень быстро подсыхала. К четырем часам, когда больных выпустили на полчаса погулять, дорожки были совершенно сухие и тверды, как камень, и опавший лист шуршал под ногами с легким отзвуком жести. Доктор, Егор Тимофеевич и Петров вначале гуляли по дорожке, причем доктор и Петров молчали, а Егор Тимофеевич забавлялся тем, что взорвал ногу в шуршащий лист а потом глядел назад, остался след от его ноги или не остался, и болтал что-то об осени в Крыму, где он никогда не был, об охоте с гончими собаками, которых он никогда не видал, и о многом другом, бессвязном, но веселом и интересном. «Сядем?» — предложил доктор. Они сели на скамеечку, доктор шеверев посередине, остальные по бокам, и как-то так, что прямо перед их глазами открылось холодное небо с бледно-серыми высокими облаками. Уже вечерело, и далеко за версту, над едва видимыми верхушками деревьев, носилась огромная стая галок, искавших ночлега. Они метались сплошной, но живой полосой и кричали. И хотя их было много, в озабоченном крике их звучало одиночество осени, предчувствие долгой холодной ночи, бесплодная жалоба. Несколько галок отделилось от стаи, и когда они приблизились, видно стало, что четыре галки преследуют одну. И скоро все они скрылись за лесом. Петров, несколько успокоившийся после вчерашнего припадка, напряженно и странно всматривался в галок, переводя глаза на доктора и снова на галок. Егор Тимофеевич тоже замолчал и неодобрительно вглядывался в незаметно темневшее небо и в галок. — Хорошо теперь дома, — почему-то удивленно сказал он. — Пойти и сейчас это чаю выпить. — Они сюда летят, — сказал Петров. Он побледнел и слегка придвинулся к доктору Шевереву. — И то пойдемте. — ответил доктор. — Георгий Тимофеевич, вы вперед! В этих словах Егору Тимофеевичу послышался призыв к власти. Он мужественно выпрямился и отчетливо зашагал, подражая руками движению барабанщика, бьющего в барабан, и выделывая голосом соответствующие звуки. «Там -тарататам, там -тарататам — Там-таратат-там! Там-таратат-там! Так он шел впереди барабанил, отчетливо отбивая шаги, а за ним невольно в такт шагали те двое. И Петров прижимался к доктору, все оглядывался назад, на беспокойную, растерянную стаю галок, на холодное, безнадежное, темнеющее небо. «Там-таратат-там! Там-таратат-там!» Сторож издалека увидел доктора и широко распахнул двери. Первым, громко барабаня, с гордо закинутой головой, торжественно вступил Егор Тимофеевич. За ним, невольно шагая в такт, вошли те двое. И Петров обернулся в дверях, и на лице его был ужас. К ночи поднялся сильный ветер, гремевший железными листами на крыше, и в эту ночь умер от страха Петров.